Поздно ночью, провожаемая черной жрицей, она явилась в свой временный дом, потрясённая, устала и подавленная. За аж не спала, поджидая госпожу. Глаза рабы не припухли от слез, пораненные ногтями ладони тоже не ускользнули от внимания Таис. Она была не в силах расспрашивать, а повалилась ничком на ложе, отказавшись даже от омовения. И письмо Птолемея осталось непрочитанным до утра. Таис не удалось уснуть. Финикинка тоже ворочалась, дыхала, пока Гетера не позвала ее к себе. «Сядь и расскажи, что случилось. Тебя обидел Ликофон?» Заашт молча кивнула, и темная глупь ее глаз загорелась злобой. И «Я позову его, когда настанет день, и попрошу Лохагоса наказать Тесалийца». «Нет, нет, госпожа!» Он не сделал ничего, и я не хочу больше видеться с ним. Неужели? Странный юноша, ты красива. И я не раз видела, как он смотрел на тебя. Ты давала ему еще вина? Он выпил чашу залпом, будто плохую воду пустыни. К еде не притронулся и молчал, глядя на дверь, в которую ушла эта ламия, дочь тьмы. Так продолжалось без конца, пока, потеряв терпение, я не выгнала его, и он ушел, не поблагодарив и не попрощавшись, как упившийся просиного пива. Вот чего не ожидала, воскликнула Таис. Неужели Ламия так сразила его Эросом? Почему? Он смотрел, как ты пляшешь Балариту, как гибок твой стан и стройны ноги. «Ты добра ко мне, госпожа», ответила финикинка, сдерживая набегавшие слезы. «Но ты, женщина, и не поймешь силу черной Лами. Я ее рассмотрела как следует. У нее все противоположно мне. «Как так?» «Все, что у меня узко, у ней широко. Бедра, икры, глаза. А что широко? Плечи, талия» то у ней узко. Финикинг огорченно махнул рукой. «Она сложена, как ты, госпожа, только тяжелее, мощнее тебя. И это сводит с ума мужчин, особенно таких, как этот мальчишка». «Так он отверг тебя и думает о ней?» «Ничего, скоро мы поедем дальше» иламис сотрется из памяти ликофона. «Да, я забыла, ты хочешь остаться? По-прежнему хочешь?» «Теперь еще больше, госпожа. У нас, Феникиен, есть учение Сенхуниафона. Оно говорит, что желание уже творит. И я хочу заново сотворить себя». «И у нас желание...» «Потос есть творчество. Неистовое желание порождает или нужную форму, или кончается оно ей, безумием. Исполнится время, увидим. Дай мне письмо». Птолемей посылал привет, просил помнить и ни в коем случае не ехать дальше, пока не явится посланный за ней отряд во главе с его другом. Если придут плохие вести, Таис не следовало оставаться в храме, а со своей охраной из выздоравливающих воинов мчаться к морю в бухту Исса, всего в 15 парасангах через горы на запад. Там стоят три корабля, начальник которых примет Таис и будет ждать еще полмесяца. Если Птолемей с Александром не появится к этому сроку, надлежит плыть в Элладу. Таис подумала, что Птолемей в глубине души благороднее, чем сам хочет казаться среди грубых македонских полководцев. Она поцеловала письмо с нежностью. Птолемей писал о походе через жаркую степь. Море высокой травы, уже поблегшее от летней сухости. Они ехали и ехали, день за днем, все дальше уходя за бесконечно расстилающийся на восток горизонт смутное опасение тревожило всех и даже Александра. Птолемей видел, как подолгу горел ночами светильник в его шатре. Полководец совещался с разведчиками, читал описания, перегеск. Постепенно Александр отклонял путь армии левее, дальше к северу. Проводники убедили его в скором наступлении еще большей жары. Выгорит трава, и пересохнут мелкие речки и ручьи, пока в достатке снабжавшие войско водой. пять тысяч человек теперь шло за Александром, но здесь, в необъятных равнинах Азии, полководец впервые почувствовал, что для этих просторах его армия невелика. Жаркие ветры дули навстречу дыханием гибельных пустынь, простиравшихся за степью. Как демон носились вихри пыли, а на горизонте горячий воздух как бы приподнимал землю над мутными голубыми озерами призрачной воды. Когда повернули на север, трава стала выше и гуще, а желто-мутные речки приняли серый цвет. Случилось полное затмение луны. «Как она пропустила его», — подумала Таис. Знающие люди возвестили, что армия пришла в страну, где царствует владычица зверей, всех небесных, земных и подземных, та, которую зовут Ашторет, Кибелы или Рей, а Эллины считают еще Артемис или Гекатой. Если она появится верхом на Лье, то всем не миновать гибели. Александр обратился к воинам с речью, убеждая не бояться. «Он знает предначертанное наперед и ведет их к концу войны и несметным сокровищам». Тайс читала между строк Птолемея, прирожденного писателя, новое, незнакомое прежде македонцам чувство. Это чувство, скорее всего, было страхом. Впервые серьезно задумалась Гетера, насколько безумно смелым было предприятие Александра – Каким божественным мужеством надо обладать, чтобы удалиться от моря в глубь неизвестной страны навстречу полчищам царя царей? Представив себе дерзость задуманного, Афининка поняла, что в случае поражения македонская армия будет стерта с лица земли и ничто не поможет ей. Перестанут существовать и божественный полководец, и Птолемей, и Леонтиск. Может быть, только не Арх спасет свой флот и вернется к родным берегам? С какой злобой и нетерпением ждут этого бесчисленные враги, крупные и мелкие, пылающие справедливой местью и трусливым торжеством гиены? Да, ждать пощады всем ее друзьям не придется. И мудр Птолемей, оставивший про запас вторую возможность спасения Александра и себя – Первая заключена во флоте Неарха, ожидающем в низовьях Ефрата, если встреча с Дарием произойдет не на севере, а на юге. Птолемей писал о слухах, что Дарий собрал все свои силы, всадников без числа от знаменитой персидской гвардии бессмертных до бактрийцев и согдов. Удивительное дело! Несмотря на тревогу, проскальзывающую в письме Птолемея, Оно наполнило Тая с уверенностью в скорой победе. Тем с большим нетерпением она будет ждать новых вестей.